Ну что ж, господа. Мы только что выслушали весьма занимательную историю. И как бы мы её ни воспринимали, наш долг состоит прежде всего в том, чтобы детально проверить её. Думаю, вам лучше немешкать и отправиться на Авеню де Альма и встретиться с упомянутым Франсуа, в возможности ещё до того, как месье Буарак сам вернётся домой. Обыщите дом в поисках любых улик. В первую очередь нам нужен другой образец почерка жены Буарака. Кроме того, попытайтесь найти бывшую горничную. Я же тем временем предприму кое-какие другие шаги. Жду вас, как обычно, к 9:00 для доклада о ходе расследования. Глава 15. Дом на Винью де Ляльма. Вернли или Фарш сели в трамвай, маршрут которого проходил вдоль набережных, и вышли на остановке у моста Альма, откуда пошли вдоль авеню пешком. Дом действительно стоял на углу, фасадом на авеню, хотя парадный вход располагался со стороны более узкой боковой улочки. Здание относилось к эпохе позднего возрождения, построенное из неровно обработанного серого камня, с изящными лепными оконными проёмами, с декоративными элементами из красного песчаника и с обычной для Парижа мансардой под крышей. Мужчины поднялись по ступеням элегантного крыльца. Справа располагались окна большой комнаты, угол которой выходил на обе улицы. На мой взгляд, это помещение слишком хорошо просматривается отовсюду, заметил Берли. Если это гостиная, а судя по меблировке, так оно и есть, любой, кто подойдет к входной двери, сможет сразу увидеть всех, кто находится внутри. Но с другой стороны, возразил Лефарш, хозяйка тоже будет заранее знать о прибытии гостя и сможет подготовиться к визиту. Дверь им открыл престарелый мужчина, с типичной для дворецкого внешностью Его ухоженное лицо излучало респектабельность и добропорядочность. Лефарж показал ему удостоверение. "К сожалению, мисье Буарак нет сейчас дома", предельно вежливо сказал слуга. "Но вы, вероятно, без труда найдёте его на заводе, расположенном на Рю Шампеньоне". "Благодарю за информацию", ответил Лефарж. "Но мы только что побеседовали с мисье Буараком. И на самом деле нам хотелось встретиться именно с вами. Дворецкий провел их в небольшую гостиную позади прихожей. Слушаю вас, господа. Вам уже довелось прочитать в утренних газетах объявления по поводу установления личности погибшей дамы? Да, я ознакомился с ней, месье. Весьма сожалею, но все указывает на то, что покойная была вашей хозяйкой. Франсуа печально покачал головой. Мне сразу пришло в голову это пугающее мысль, месье, произнёс он совсем тихо. Месье Буарак тоже прочитал объявление. Он недавно сам пришёл в Сюрте и по предъявленным ему материалам произвёл идентификацию, не оставившую сомнения. Дело тем более прискорбное, поскольку вынужден с сожалением поставить вас в известность, что мадам была убита. причём убита зверски вот почему мы явились сюда заручившись разрешением месье Буарака чтобы навести необходимые справки и проверить факты лицо престарелого дворецкого заметно побледнело убита повторил он хриплым шёпотом этого не может быть ни один из тех кто знал её не смог бы пойти на такое Мадам пользовалась всеобщей любовью. Она воплощала в себе ангельскую доброту. Этот человек говорил с большим и искренним чувством, поддавшись нахлынувшим эмоциям. Что я могу сказать, месье, продолжил он после паузы. Любую помощь в поимке преступника окажу вам с подлинным рвением и желаю скорейшего успеха в расследовании. Я тоже надеюсь на успех Франсуа. По крайней мере, мы сделаем для этого всё возможное. А сейчас, пожалуйста, ответьте на наши вопросы. Вы помните, как месье Буарак вызвали на работу примерно без четверти 9 в субботу, 27 марта, в разгар званого ужина? Это случилось именно тогда? Всё верно, месье. И он уехал сразу же. не медленно, миsie. А в половине одиннадцатого позвонил и сказал, что вернётся только очень поздно. Это время указано точно? Как мне кажется, он позвонил несколько раньше. По-моему, он сделал это вскоре после 10 часов. А быть может, ещё и 10 не пробило? То есть около 10 часов вечера, так вы полагаете? Не могли бы вы дословно передать, что он тогда сообщил? Он сказал, что авария оказалась очень серьёзной, и ему придётся задержаться надолго, а домой он, вероятно, прибудет только к утру. Вы, соответственно, сразу же обо всём доложили хозяйке, не так ли? Гостья: Могли слышать ваш с ней разговор. Нет, месье. Однако мадам сама почти сразу огласила новости вслух. И что произошло потом? Уже вскоре, около 11 или четверти двенадцатого, гости начали разъезжаться по домам. Все сразу дворецкий замялся. Задержался только один, некий месье Феликс. Он дождался отъезда всех остальных. Это ему позволяла роль друга семьи. Все прочие были не более чем хорошими знакомыми. И как долго он оставался в этом доме после общего разъезда? Франсуа теперь выглядел определённо смущённым и колебался с ответом. "Если честно, то я не знаю, Месье", сказал он медленно и нерешительно. Понимаете, случилось вот что. В тот вечер у меня разыгралась сильная мигрень, и мадам спросила, хорошо ли я себя чувствую, замечать подобные вещи в её характере. Потом велела мне отправляться в постель, не дожидаясь возвращения хозяина. Месье Феликс, по её словам, задержится только чтобы взять какие-то книги, после чего сам выйдет из дома. И вы легли спать? Да, мисье. Я поблагодарил её за заботу и вскоре удалился к себе. А что значит вскоре? Ну, примерно через полчаса. А мисье Феликс к тому времени уже ушёл? Нет, мисье, он ещё оставался здесь.